Глава шестьдесят седьмая, в которой выясняется, что есть не только «П», но и «В». Одна из веревок, наконец, поддалась натиску мощных собачьих зубов и полетела вниз, увлекаемая привязанным к ней увесистым грузом. Корзина дернулась и, хотя и поднялась немного, но перекосилась еще больше под тяжестью оставшихся мешков. бурлящая внизу вода была теперь хорошо видна всем воздухоплавателям впрочем им предстояло вскоре избавиться от первой части слова и стать просто плавателями если не утопленниками грызите грызите взывал к собакам точнее к их челюстям васька Храбрость которого распространялась только на противостояние наполеоновским захватчикам, но никак не на барахтанье в речной воде и борьбу с сильным течением. Отчаянный писк котёнка отвлёк девочку. Перестав визжать, она протянула к нему ручки и схватила за хвост. Сергей Анатольевич и Диггер Костя мрачно переглянулись. Да, попали, вздохнул капитан Петров и, подойдя к столу, заглянул в обувную коробку со склянками Вовы Менделеева. Взяв в руки одну из них, он внимательно прочитал то, что было написано на этикетке: "Экстракт валерианы". Хотя юный химик и не скрывал, что использовал пустые пузырьки из-под успокоительного средства, чтобы заполнять их своими эликсирами. красным фломастером поверх надписи детской рукой было начертано большая буква П. Что за бутылочки? спросил Костя, тоже доставая из коробки склянку. А что означает буква В? Какая В? заинтересовался следователь. Да какая тебе разница? в сердцах воскликнул Дigger и шваркнул пузырёк об каменный пол, угодив в подсохшую маслянистую лужицу. Поверх неё растеклась новая А в следующем мгновении случилось невероятное, заставившее двух взрослых мужчин неробкого десятка отскочить в сторону и даже схватиться за руки. На том месте, где несколько минут назад сначала лежала, а потом пропала овчарка, материализовалась целая куча животных, включая таинственно исчезнувшую альму. И маленькая девочка, босая, с растрёпанной светлой косичкой, одетая в лёгкую ситцевую рубашку до пят. Все они крепко спали, что дало возможность капитану Петрову и дигеру Косте немного прийти в себя. "Чуртовщина", прошептал Костя, а Сергей Анатольевич бережно поднял малышку с холодного пола и прижал к себе. Жалею, что на нём нет даже пиджака, в который можно было бы укутать ребёнка. Она на настоящая? с опаской спросил Диггер. Словно отвечая ему, девочка пошевелилась и доверчиво обхватила капитана Петрова за шею обеими ручками, а потом, раскрыв заспанные глаза и хлопая длинными белёсыми ресницами, некоторое время вглядывалась в склонённое к ней лицо. Поняв, что лицо незнакомое, она обиженно закусила нижнюю губку и вдруг разразилась оглушительными рыданиями. Звук несколько раз отразился от каменных стен комнаты и, вылетев в коридор, долгим эхом метался по туннелям, достигнув ушей запыхавшегося от быстрого бега мужчины средних лет, в очках с царапинами от кошачьих когтей по всей физиономии. Он остановился, прислушиваясь. «Ребенок? Откуда тут ребенок?» Недоверчиво проворчал мужчина и устремился дальше. До лестницы, ведущей на верхний уровень подземелья, оставалось еще два поворота. Крик малышки вывел из сонного оцепенения путешественников во времени и пространстве, заставив их подскочить и броситься на обидчиков. И если бы радостный визг Альмы не опередил нацеленные на незнакомцев зубы и когти, капитану Петрову и диггеру Кости пришлось бы очень туго. А баськи, отики, киса, залепетала девочка, успокоившись при виде своих четверолапых друзей, и серьёзно глядя в глаза Сергею Анатольевичу, пожаловалась: баяпад, пьяхой, деду заблал, делевню зёк. Следователь растерянно посмотрел на столпившихся у его ног животных и притаившегося за ножкой стола зеленоватого грызуна и вдруг осознал, что задание по поиску похищенных можно считать выполненным. А чтобы завершить дело номер 76, не хватает последнего штриха. Альма, догнать скомандовал он, и напарница вместе с могучим питомцем мальчика Саши кинулись в темноту подземного лабиринта. «Какой боепат, девочка!» — ласково обратился Сергей Анатольевич к малышке, уверенный, что похитителю теперь не уйти от ответственности. Пока капитан Петров пытался разговорить с странной девочкой, Костя отважился потрогать одного из котов, самого маленького. Котёнок громко затарахтел, демонстрируя миролюбие и согласие на человеческую ласку. А трое других отступили обратно к столу и сгрудились над мысленистой лужицей и осколками разбитого диггером пузырька. Мы вернулись целые и невредимые. Это здорово, констатировал Брысь в три приёма. Но вот почему не только мы? И почему так быстро? Раньше мы от такого количества эликсира проводили в прошлом не менее 2 недель. Савельич задумчиво принюхался к вязкой жидкости, разлитой поверх предыдущих, оставленных сначала ими, а потом Мартином с пофнутием. Потому что все эликсиры разные, раздался тонкий голосок МНС. Рыжий осмотрел взглядом питомца юного химика и воскликнул: "Точно, Вандик!" «Ты же сам твердил, что Вовка — гений!» Брысь прижал передние лапы к своему ошейнику, о котором совершенно забыл в пылу то погонь, то бегство. «Получается, что жидкость, которую использовали мы, действует на все, что окажется в наших лапах в момент обратного перемещения. Мы держали девочку, а она держала Ваську. Вот вам и результат!» Возбуждённо блестя янтарно-жёлтыми глазами, предположил искатель приключений: "Осталось понять, почему мы вернулись так быстро?" Вот, пофнутий продемонстрировал большой осколок пузырька, на котором красовалась этикетка. "Экстракт валерианы и что?" удивился Брысь. "На них-то всех это написано." "Букву В, видишь?" приосанился помощник юного химика. "Вовка," В недавнее время не стал писать на бутылочках то П, то В. И что они обозначают? И что они обозначают? Нетерпеливо потребовали ответа коты. Пафнутий смутился. «А откуда мне знать? Брысь несколько мгновений напряжённо думал, пересчитывая розовым языком полоски на своём хвосте. Перемещатель и возвращатель. Наконец изрёк он: Кто-то разбил возвращатель как раз там, где мы наши эликсиры. Сие случайно вышло. Молодой человек склянку на пол швырнул от отчаяния и злости на обстоятельства.